Однако гораздо важнее психологическое значение полотенца. По необъяснимым причинам, когда нечок, нечок не турист, узнает, что у туриста есть с собой полотенце, то автоматически предполагает наличие зубной пасты, пляги, компаса, мотка, бечевки, плаща, скафандра и т.д. и т.п. Более того. Нечок с радостью одолжит туристу любой из поименованных или непоименованных предметов, потерявшихся в дороге. В глазах Нечока человек, который сколесил галактику вдоль и поперек, перенес тяжелейшие невзгоды, но, естественно, вышел из отчаянных ситуаций и сохранил при этом свое полотенце,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 Неожиданный грохот перекрыл голодежь бара, музыку и даже и коту соседа, которому Форд все-таки поставил виски. Артур, поперхнувшись, вскочил на ноги. «Что это?» — и воскликнул он. «Да успокойся!» — ответил Форд. «Еще не началось!» «Слава Богу!» — облегченно вздохнул Артур. «Это, видимо, просто твой дом снесли». «Что?»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 — Вы серьезно, сэр? — прошептал он во внезапно наступившей тишине. — Вы думаете, скоро наступит конец света? — Да, — подтвердил Форд. — Прямо вот так, среди бела дня? Немного овладев собой, Форд самым беззаботным тоном ответил. — Ага. И, по моим оценкам, осталось меньше двух минут. Бармен не поверил своим ушам.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 Вы потрошат и четвертуют, и высекут хорошенько. Вы будете париться к кипятке, пока пока не получите по заслугам. Форд со всех ног бежал за ним. — А потом я соберу, что от вас останется, — орал Артур, — все маленькие кусочки и буду прыгать на них.